свадьба терела и нестан нестандариджан устроенная царем нураин фридоном пышный трон белоп пурпурный из украшенный фридоном весь в каменяхх красно желтых возвели молодоженам желтый трон для тандила посредине был черненным двор собрался и герои по своим расселись троном и явились сладкопевцы и свои запели гимны, и друзьям шелков немало царь поднес гостеприимный, и отпраздновал он свадьбу ради их любви взаимной, и пленяла приглашенных красота царевны дивной. Девять перлов драгоценных царь поднес им в честь побед, каждый был с яйцо гусыни и струил туманный свет, но зато подобен солнцу был там некий самоцвет, С этим светочем художник ночью мог писать портрет. Дорогим молодоженам, приглашая их на ужин, царь поднес по ожерелью из рубинов и жемчужин. Автандилу дал он блюдо в знак того, что с ним он дружен. чтобы внести такое блюдо, был немалый навык нужен. Был насыпан крупный жемчуг на огромном блюде этом. Царь поднес его герою с поздравлением и приветом. Там ковры и аксамиты отличались дивным цветом. Благодарность Тариэла на дары была ответом. Восемь дней, играя свадьбу, веселилась вся страна. Ежедневно новобрачным подносила дар казна. Били бубны и кимвалы, арфы пели до темна, как достался с Деве так и витязи она как то раз сказал фридон у такое слово мне любой из вас герои ближе брата дорогого чтоб воздать вам по заслугам сердце все отдать готово ибо вами исцеленный я вернулся к жизни снова есть ли что прекрасней жертвы, принесной оавтандилом оказать воспету помощь нам с тобой теперь по силам ты сходи к нему Разведай, как нам быть с собратом милым. Потушив мое горнило, он сожжен своим горнилом. От меня спроси ты, брата, как избыть твою беду, Богом посланную с неба. Ты свою получишь мзду, но коль я тебя забуду и на помощь не приду, пусть нигде себе приюта я бездомный не найду. Чем тебе помочь я должен, верным будучи собратом? «Я в Аравию с тобою рад, коль надо ехать с ватом. Где словами, где мечами, все устроим мы дела там. Не женив тебя на деве, не хочу я быть женатым». Лишь дошло до Автандила предложение Тариэла, безграничная веселость Автандилом овладела. «Для чего мне эта помощь?» Он воскликнул. «В чем тут дело? Ведь луна моя от Каджи и бед пока не претерпела» ведь она по Божьей воле занимает свой престол, почитается народом, никаких не знает зол, ни один колдун на свете козни ей пока не плел. Почему ж ты с этим делом, милый друг, ко мне пришел? Лишь когда Творец исполнит все свои предначертания и пошлет мне утешение за минувшие страдания, лишь тогда я вновь увижу солнце, полное сияние». До тех пор, увы, напрасны, будут все мои метания. Вот что должен Тариелу я сказать по доброй воле. Я похвал твоих не стою, царь, рожденный на престоле. С материнской я утробы предназначен рабской доли Пусть же я останусь прахом, не займешь ты трон доколе. Ты сказал, желаю справить свадьбу славную твою. Голос любящего сердца в этом слове узнаю. Но ни меч, ни красноречие не помогут в том краю, где послал мне Бог царицу санцеликую мою. Лучше ждать решения свыше, чтоб душа не унывала. Но тебе, индийским троном, овладеть пора настала. Чтоб с тобой твое светило, словно молния блистало Чтоб рассеянный тобою враг бежал, куда попало. В день, когда осуществятся эти наши замышления, я в Аравию, мой Витязь, возвращусь без промедления. Там, коль солнце пожелает, я уйму огонь томления. Ни к чему иному больше не имею я стремления. И когда о Том услышал от Фридона Тариел, он сказал, не с колдунами я сражаться захотел. Так же, как источник счастья возвратить он мне сумел. Ныне я дам все сердце ради этих важных дел. Передай ему все это и скажи, воитель славный, на меня давно в обиде воспитатель твой державный. Много слуг его когда-то я убил в борьбе неравной. Я хочу просить прощения за поступок своенравный. Ты скажи, со мною больше не веди переговоров. Завтра двинусь я в дорогу. Мне не нужно долгих сборов. Царь Аравии забудет для меня упрямы норов, и меня, как свата, встретит без упреков и раздоров». С этим словом к Афтандилу Нураддин пришел опять. Он сказал «Решилось дело! Поздно споры затевать!» И хотя с поспета стала боль души одолевать, уважение к владыке он не мог позабывать. Он явился к Терриэлу и склонил пред ним колени и поднять очей не в силах, говорил ему в волнении. «Грешен я пред Ростываном, не свершил его велений, не зови меня с собою ради новых преступлений. Если мы туда поедем, взяв с собою Нурадина, никому я не позволю нападать на властелина. Уж и так пред государем голова моя повинна. Разве смеет раб ничтожный меч поднять на господина?» Между мною и царицей вы посеете раздор. Горе мне, коль то светило потускнеет с этих пор. Оттолкнет меня царица, позабудет уговор, не простит, не пожалеет всем мольбам наперекор. Тариэл, светило мира, поднял брата со словами. Ты помог мне в затруднении и советом, и делами. Ныне мы познали счастье, но разделавшись с врагами, Ты сам обязан ныне утешаться вместе с нами. Не могу хвалить я друга, если он со мной чинится. Слезы льет в уединении, убивается, томится. Кто меня считает братом, должен мне во всем открыться. Если ж нет, то нам обоим лучше будет разлучиться. Овладел ты сердцем девы, и меня от смерти спас. Вряд ли дева огорчится, если вдруг увидит нас. Задавать царю загадки я не буду в этот раз. У меня одно желание — позаботиться о вас. Буду я молить владыку, что, прадея о престоле, он тебе свое светило уступил по доброй воле. Нужно вам соединиться. Для чего страдать вам боли? Украшать друг друга нужно, а не вянуть в диком поле. Увидав, что он не отступит от решения Терриэл, Автандил противоречить побратиму не посмел нурадин собрал охрану щл ее и осмотрел и с любимыми друзьями в дальний двинулся предел.